Некоторые слушатели, прослушав эти строки, воскликнут «бред», «сюсюканье», «ложь». Я убежден, что это не имеет смысла. Это просто не может сработать, если вы имеете дело с разумными людьми. Разумеется, грубая лесть редко приносит пользу. Она пуста, фальшива и неискренна. Проницательный человек легко распознает вашу фальшь. Но люди так страстно жаждут признания и одобрения, что порой они могут проглотить все, что угодно, подобно тому, как голодающий человек может есть траву и червяков. Даже королева Виктория была восприимчива к лести. Премьер-министр Бенджамин Дизраэли признался, что нередко прибегал к лести когда ему надо было в чем-то убедить королеву. Если быть более точным, он говорил, что «грубо льстил». Но Дезраэли был одним из самых воспитанных, искусных и утонченных людей, управлявших гигантской Британской империей. Он был гением в своем роде. То, что удавалось ему, совсем не обязательно получится у вас или у меня. По большому счету, лесть гораздо чаще наносит вред, чем приносит пользу. Лесть — это подделка, и как поддельная банкнота она может принести вам серьезные проблемы, если вы попытаетесь всучить ее кому-нибудь другому? В чем же разница между искренним признанием и лестью? Это очень просто. Признание искренне, лесть фальшиво. Признание идет от сердца, лесть только с языка. Признание не эгоистично, лесть всегда преследует личные интересы. Признание – это восхищение, лесть – это обман. Как-то раз я видел бюст мексиканского героя генерала Альвара Убрегона во дворце Чепультепек в Мехико. Под бюстом были высечены слова, формулирующие всю суть философии генерала Обрегона: "Не бойся врагов, которые нападают, бойся друзей, которые льстят". Нет, нет, нет. Я не призываю вас льстить. «Я далек от подобной мысли, я говорю о новом образе жизни, я хочу повторить, я говорю о новом образе жизни». Король Георг V на стенах своего кабинета в Букингемском дворце повесил шесть изречений. Одно из этих изречений гласило «Научи меня не произносить, не выслушивать дешевую похвалу». Вот что такое лесть. Это дешевая похвала. Я как-то раз прочел определение лести, которое заслуживает быть повторенным в этой книге. Лесть — это способность сказать человеку то, что он думает о себе сам. «Что бы вы ни говорили, — пишет Ральф Уолда Эмерсон, — вам никогда не сказать ничего, что не отражало бы вашу личность».